Глава седьмая. Итак, Небогатов включил тактический тренажер, и над столом повис шар проекции с точками звезд и полевидной туманностью. Пора и делом заняться. Что видите, господин капитан третьего ранга?» Полубой сдвинул густые брови и прошелся вокруг голограммы, внимательно ее разглядывая. «Туманность. Здесь вроде астероиды. А где это?» «Туманность, серебряная пыль. Вот это самое близкое к месту действия звезда. Это скопление астероидов, планеты и спутники планет». «Ага», Полубой кивнул. «Теперь понял». Здесь Птолемей расшарашил Сикюр Маура и забрал мороженое мясо, так? В этом секторе. Хорошо, что тебе не приходится делать доклады на военном совете. Расшарашил. Блестяще спланированная и не менее блестяще проведенная операция по перехвату конвоя, сопровождаемого почти вдвое превосходящими силами. Именно после боя у серебряной пыли наши аналитики насторожились. Небогато поиграл сенсорами клавиатуры, увеличивая масштаб. Голограмма рассветилась красными и синими точками. Красный – конвой, синий – птолемей. Это его флагман – демосфен. Вот здесь, на своей лилии, находился Маура. Чтобы тебе было удобней, классифицируем его корабли по принятой в военном флоте системе. Полубой присел на стул напротив голограммы, с комфортом вытянув ноги и зевнул, слегка прикрывшись ладонью. Он знал за своим другом слабость любую беседу превращать в лекцию. А уж о тактике Кирилл мог говорить часами. Небогатов подозрительно покосился на него, но промолчал. Собственно, росла от сил, перед боем Касьян знал. Все это подробно разбиралось в прессе. Однако раз Небогатов решил уделить этому время, значит, у него были свои интересные соображения. У Гитайра было 9 кораблей в то время как «Секира Маура» располагал 21 вымпелом, из которых 16 были боевыми кораблями. По принятой классификации судов, эти корабли были чем-то средним между корветом и фрегатом, то есть его эскадра была однородна по составу. Демосфен Птолемея по вооружению, энергетической установке и численности экипажа подходил под определение эсминца. Но с некоторыми оговорками на нем почти не было противообордажных орудийных установок, однако три Анагра и двенадцать тарантулов могли пресечь любую попытку выйти на дистанцию выброса абордажных команд. К тому же, видимо, предполагалось, что Димасфен сам будет нападать, и ему не придется отбиваться от чужого десанта. Из восьми кораблей три были фрегатами, опять подходили под определение тяжелых дестройеров перехватчиков дальнего радиуса действия. Маура издалека обнаружил противника и выдвинул вперед кулак из семи корветов. Два оставил при себе, непосредственно в ордере транспортников, приказав остальным прикрывать фланги. Пользуясь численным превосходством, он решил прорваться сквозь строй противника сходу. Птолемей начал бой, расставив свои силы по классической схеме, принятой Александром Македонским. Фалангой являлся Демосфен. Конницу слева заменяли дестройеры, а фрегаты выполняли роль малой фаланги и агироспидов. Секира Маура ввязался в бой без разведки, и это было его главной ошибкой. Он принял за фрегат прикрывавшийся полем отражения Демосфен. У Маура был шанс победить, если бы он попытался охватить группу с флангов, однако он атаковал в лоб. Конвой торговцев мясом сблизился с Птолемеем на дистанцию выстрела его главного калибра, но гитар не открывал огня, скрывая до поры свое преимущество. Лишь когда корветы «Авангарда Маура» вступили в бой, Димосфен открыл свою сущность самым печальным для пиратов образом. Ответный залп трех анагров был ужасен. Один «Корвет» мгновенно превратился в небольшую звезду, еще два окутались клубами пара и застопорили ход а на четыре оставшихся обрушились фрегаты, поддерживаемые огнем с демосфена. Дестройеры тем временем навалились на корветы правого фланга, терзая их, словно катафракты, пересхитскую пехоту. Маура, который не знал, то ли идти на помощь авангарду, то ли отбиваться от перехватчиков, заметался. Он двинул вперед силы своего левого фланга, однако демосфен даже не позволил им приблизиться на дистанцию прицельного выстрела, Его орудия поставили перед корветами непроницаемую стену гравитационных возмущений, подобную стене копии Сарисфора в фаланге Александра Македонского. В создавшейся ситуации Сикира Маура принял единственное верное решение. Приказал транспортом уходить, надеясь задержать противника оставшимися кораблями. Он хорошо понимал, что потерю сорока с лишним тысяч рабов ему не простят, однако было уже поздно. Флагман Толемея двинулся вперед и, ворвавшись в ордер транспортников, выбросил абордажные боты. Бой превратился в свалку, Лилия получила серьезные повреждения, из прикрывавших ее корветов один развалился на глазах Маура. А на втором шла абордажная схватка, в исходе которой сомнений не было. К корвету присосалось сразу два абордажных бота. Пираты бросились в рассыпную, четырем удалось уйти, но один из застройеров, которым командовал, как оказалось впоследствии сам Птолемей, догнал и добил поврежденную Лилию Секира Маура. Пленных Птолемей не брал. «Тебе ничего не показалось странным в тактике Гитайра?» – спросил Небогатов. Полубой глубокомысленно кашлянул, на самом деле ему совсем не хотелось размышлять о тактических схемах, тем более флотских сражений но чтобы не обидеть Кирилла, он принял задумчивый вид. «Ну, то, что он не брал пленных, так я на его месте поступил бы так же. Ненавижу торговцев мясом». «Я не о том», — нетерпеливо отмахнулся Небогатов. После этого боя в нашей разведке и заподозрили, что под именем Талимея скрывается кто-то, служивший в русском флоте, причем не на последних ролях. «Он не стал преследовать Маура до уничтожения?» — озарило полубоя. «Нет, думай, Косян, чему тебя учили, ну?» «Чему учили? Все забыл», — буркнул полубой и поднял глаза к потолку каюты. «Ммм, «Что ты блеешь, как баран стреноженный?» — осерчал Небогатов. «Баранов не стреножат», — поправил его Косян. «Чего ты пристал? Сдались мне твои загадки!» «Эх, Небогатов переключил проекцию. Посмотри, он же вломился в середину ордера». Ни в одном флоте этому не учат, только у нас, и только на курсах по каперской тактике». Полубой встал и шагнул ближе к голограмме. Широкой, как лопата, ладонью, он отсек на проекции отметки транспорта от корветов Маура и ухмыльнулся. «А ведь верно. Молодец, парень». «О чем и речь», – кивнул небогато. «В противном случае, какое у Птолемея ни было бы преимущество в орудиях, в конце концов к нему подобрались бы вплотную». Связали ближним боем, а транспорты тем временем ушли. Парни из разведки выяснили, кто из офицеров состава флота, окончивших курсы каперов, в последние пять лет находился вне пределов русского сектора. И в результате проверки вышли на сына великого князя. Полубой опять плюхнулся в кресло и пожал плечами. — А нам-то это каким боком поможет? Мы и так знаем, кого надо ловить. — Тебе, может, и не поможет, но мне еще как. «Его демосфен и мой дерзкий – почти однотипные корабли. Но у меня преимущество вооружений, значит, на лобовое столкновение он не пойдет». «Это если данные разведки верны, и на демосфене только три анагра». «Верно. Однако вот здесь у меня...» Кирилл постучал пальцем по пульту тренажера. «Все операции, в которых участвовал капитан третьего ранга Кайсара. Если придется брать его с боя то лучше знать, чего можно от него ожидать. Согласен? Согласен. Если бы выяснить, сколько у него людей в экипаже и сколько из них абордажников с опытом боевых действий, а больше нечего и пожелать. С опытом все. У Александра новичков нет, но количество придется определять на месте. А Димосфен придется уничтожить. Полубой Хмуро взглянул на небогатого. «Угу, вместе с командой. Насколько я понял, Константина наверху сильно озабочены, чтобы все близкознавшие гитара Птолемея хранили молчание. Ты правильно его понял. Ладно, не будем о грустном. Абордаж я обеспечу. Твое дело захватить и вывести Кайсарова». Кирилл помолчал и добавил многозначительно. «Или его тело».